Глава А-918 Дорога Старый взбесившийся пес, голодавший в беспамятстве самого себя, при последнем издыхании повалился на землю. Сухим языком он начал зализывать раны на своих ляжках и окровавленной мордой вправлял в распоротый живот выпавшие внутренности. И вокруг пса курился ладан, и колокольцы кадильниц переливались над его ушами, и умильные патры, кардиналы, ксензы шествовали в чинном согласии, и равины лопотали свои тысячелетние заклинания, и ангельские голоса оглашали застывший воздух, и на земле мир, в благоволение. а благоволение южал от предсмертной боли, и слепые глаза его были засланы мутной слезой. Так встретили люди мир. Он пришел неожиданно, хотя его ждали каждую минуту, днем и ночью, в бодрствовании и во сне. Он принес с собою все, что мог принести после Антверпена, Марны, Шампань, после Триеста, Карпат и Мазурских болот. Он был так же мягкосердечен, как Верден, и так же великодушен, как Брест-Литовск. Но он кончал с собой одни сроки и открывал другие. Падали последние листки календаря, сброшурованного выстрелом в Сараеве, и наступал час прощания и разлук. Для Андрея он наступил незадолго до мира, когда ему объявили, что можно возвратиться на родину. Он был горик этот час, он был весь пронизан тоскою, как степной ветер, полынным духом. Но он таил в себе неуловимую свежесть, как духота степного ветра таит волнующую прохладу моря. Почему нельзя говорить о чувствах, трогательных и наивных, как детский лепет? Кто наложил запрет на нежные вздохи, на незабудки, на чистый теплой поцелуй? Кто осмелился сказать, что чувствительность пошлее жестокости, в то время как влюбленный шепот мы слышим реже, чем стон убитого? Мари прощалась с Андреем. Они сидели обнявшись в комнате, которая стала для них из тюрьмы волей, и покинуть ее навсегда было так же жутко, как думать о разлуке. Они смотрели остановившимися глазами на изученные вещи, и все расплывалось перед ними в какой-то пустоте, как будущее, которое им предстояло. И чтобы отпугнуть от себя самое страшное, они повторяли друг другу непонятные, непонятные слова. Ну, конечно, мы встретимся. Конечно, Мари, ведь все идет как нельзя лучше. Я не сомневаюсь ни на минуту, Андрей. Я уверен, Мари, я совершенно уверен. Потом их лица касались горячими щеками, пальцы перебирали запутанные волосы, и притихшая комната повторяла их сдержанное, согласное дыхание. — Ты напиши с дороги. — Непременно, непременно. — Как только приедешь. — Как только приеду. Глубоко под открытым окном плескалась одинокая струйка фонтана, старого, позеленевшего источного водой и раскрошенного временем. Звон воды отзывался в дальних углах площади и был томительно ровен и тосклив. — Я приеду тотчас, как ты устроишься. — Я устроюсь скоро, очень скоро, Мари. — Ну, как ты думаешь, с полгода или... — Что ты, Мари? Месяца два, самое большее. — Значит, через два месяца можно собираться? — Ты должна быть готова, Мари, каждый день. Ведь это быстро уладится. Я сообщу тебе телеграммой. Телеграмму, конечно, я буду всегда готова. И опять они молча смотрели перед собой, и давно знакомые вещи пропадали в пустоте, и руки ощупывали и теребили цветы, брошенные между ног на диване. И вдруг Мария сорвалась с дивана, повернулась лицом к Андрею, зажала в ладонях его голову и коротко сказала Пора. Андрей потянулся к ней, обнял ее, хотел подняться, но не удержался и уронил ее на себя. И так они не двигались несколько минут, Марии зажав в ладонях его лицо, он, схватив ее изогнутое тело, застывшими большими руками. Потом он разжал руки, высвободил голову и заглянул ей в глаза. Она, казалось, не видела его. Он произнес придушенно. Мари, может быть, может быть, мне лучше не уезжать, остаться с тобой? Она оттолкнулась от Андрея с такой силой, точно хотела встряхнуть его, и в ее взгляде мгновенно переметнулись испуг и радость. Андрей, почти вскрикнула она, ты так долго ждал этого час! — О, да! Бесконечно долго. Но, Мари, уйти от тебя. — Как уйти? — перебила она. — Ведь мы встретимся очень скоро. — Конечно, я болтаю вздор, — быстро сказал он и задвигался, заторопился, как будто сразу приспело время куда-то спешить. — Конечно, вздор, малодушие. Ты понимаешь, в эту минуту мне почудилось, что мы, что я никогда... Он взглянул на Мари. Веки ее были туго сжаты, и блесткая ниточка свинцом спаяла ресницы. Он кинулся к ней. Мари схватил ее на руки, отнес и положил на диван, лег с ней рядом, хотел поцеловать ее, но голова его упала на ее лицо, и слезы их, быстрые, торопливые, смешались. Помятые цветы падали с дивана и медленно летели за ними на пол отдельные, оторвавшиеся лепестки. Пауль Геннинг вошел шумнее, чем всегда, и голос его был громче обыкновенного. Должен вам сказать, Андреас, меня поражает ваше постоянство. Но ничего не вечно в этом лучшем из миров, будь он сто раз. Что не новый городок, то новые девушки, как говорится. Найдете другую? Бросьте, Георгенник. Расходясь в политическом смысле, мы натурально должны расходиться и в женском вопросе. Но, скажу вам, Андреас, мне немножко грустно, что вы уезжаете. Кого я буду травить? И, кроме того, на свете становится беспокойней и беспокойней? Вы считали, что все благополучно развивается? Андреас, Андреас, во-первых, вы уезжаете, и я не имею основания скрывать от вас. Ну да, что я в некотором отношении разделяю ваши взгляды. Во-вторых, я вижу, что... Генек крякнул и ударил себя поляшком. Будем говорить прямо. Наш патриотизм — накладная штука. — Черт его побери, это, конечно, импонирует, но мне он отвратителен. Любовь к народу — не любовь к народу. Я вам говорил об этом сотню раз. Не любовью к своему народу, а ненавистью к чужим. Этого я никогда не пойму. Но я уважаю вашу точку зрения, хотя она непрактична. Вы убедитесь, что ненавидеть кого-нибудь потребность человеческого бытия но я уважаю я уважаю вас андрес вы уж сложили вещь все богатство церковная мышь андрес что да я готов пауль генник вздохнул провожать вообще нехорошо встречать лучше он отвернулся И вдруг прорычал с такой силой, что на столе зазвенел графин: Когда эта комната останется пустой, куда я к дьяволу пойду поговорить о политике? У меня мурашки бегают по спине. Он умолк на минуту, побарабанил ногами по полу и вынул из кармана газету. И как раз теперь, когда становится беспокойно. Раньше этого не было, раньше было по-другому. Мы должны. Продержаться. И мы продержимся. Мы немцы. О, вот что было раньше. Сейчас начали хныкать. Я твержу вам это добрых два года. Ерунда, Андрес. Вы такой же слепец, как я. Вы твердите. Я вам лучше прочту. Гергенник Развернул газету и подвинулся к лампе. Я прочту объявление. Самое простое — по тридцать пфенигов за строку «Нон как пишут газетчики. Слушайте, немецкий солдат из хорошей семьи, потерявший на войне ногу, И вследствие этого брошенной своей невестой ищет в спутнице жизни товарища по несчастью. Настойчиво просят дам с недостающими или поврежденными нижними конечностями, но с добрым сердцем и хорошим характером, проникнуться со страданием к разбитой благородной душе в изувеченном теле и с полным доверием и с указанием семейного положения и состояния здоровья обратиться по шифру Е8155 в отдел объявлений утренней газеты Бишевсберга Гергенник выдержал торжественную паузу и поднялся, протягивая руку с газетой и потрясая ею в величественном гневе. Грандиозное мировое событие воистину многообразно новыми формами жизни. Изувеченный воин, изменница невеста, Неизвестная хромоножка, которая должна облегчить страдания несчастного и смягчить жестокость вероломства, какая неисчерпаемая материя для способного драматурга. Он застыл с развернутой газетой над головой. — Это пустяк, Георгенек, — сказал Андрей. — Но это меня тронуло. Я человек с сердцем, Андрес. Я понимаю тонкие чувства. Я ни разу не говорил вам, что из моей памяти не выходит мсье Перси. Он был безвредный человек и играл на гармонике, а его взяли и заперли в цитадель. Это трогательно. Политика, я слишком хорошо понимаю, но кроме политики есть человеческое можно и человеческое нельзя. Мы начали хныкать, значит, мы дошли до человеческого нельзя. Андрей подошел к Геннегу и взял его руку. — Мне пора идти. — До свидания, Герр Благодарю вас за все. — Благодарю вас. — Мне тоже грустно расставаться с вами. Он потянул Геннега к окну. Глядя на площадь, они постояли молча. Четыре года здесь, два там, три еще где-нибудь. Так слагается жизнь. Нам всегда кажется, что вот-вот мы начнем жить по-настоящему, вот только что-то переждать, куда-то дойти, а потом оглянемся. Оказывается, мы давно уже под горой, давно все прошли. Оказывается, здесь, не сердитесь на мои слова, Георгианик, здесь, в этой тюрьме, я жил по-настоящему, и теперь я оставляю родного человека. — Я знаю, Андреас. Желаю вам снова встретиться с ним. До свидания. Георгенник вдруг поперхнулся, стал лицом к стене и закашлял. — Проклятие! Эдкий кашель и хрипота! — Вчера должен был в своей партии взять верхние Си. Сорвался. <кхе -кхе> Андрей пошел к столу, надел шляпу сумку за спину, взял чемодан и огляделся. На полу около дивана валялись завядшие раздавленные цветы. Он быстро нагнулся, поднял один из них и сунул в карман. — От нее? — спросил Георгенник. — Да, — ответил Андрей, — от нее. — Всего хорошего, Георгенник. В маленьком польском местечке на стертой войною русской границы составлялся эшелон из больных и раненых пленных. Из лагерей и лазаретов вычесывали негодных для работы людей и гнали сюда, не спеша, как гонят гурты усталой скотины. Дни тянулись долгие, хмурые, и люди изнывали от гудков, от ленивого лязга железа на путях, от ожидания. Что может быть тоскливей товарного вагона, отцепленного от состава и брошенного на запасной ветке в тупике? Прокопченные паровозы до потопной конструкции толкали целыми днями по разъезду вагоны, перекатывали с места на место, соединяли и расцепляли, и сотни глаз безразлично ползли следом за вагонами, как флюгера по ветру. Тоска взбалтывалась изредка приездом новой партии пленных. Тогда начинались долгие расспросы, потом издевка. — Ишь ты, раскатались. Подай им сразу Россию. — Нет, ты, братишка, покорми сперва польскую вошку, а потом посмотрим. Может, ты до России окочуришься? — Это ты сюда попал, как на запоины. Не успел чихнуть, а ну немцы на фирме а назад — шалишь. — А ты как попал? На Лафеть, что ли? Вместе нам с тобой, браток, харю били. До России далеко не доскачешь. Кругом теперь немецкие владения. Поляк нынче под немцем ходит. Паршивое это место. Сквальмерщица, одно слово. Сидим тут три недели, никакого движения понемногу примирялись, привыкали друг к другу, ждали новых партий. Разово два в неделю прогоняли с востока толпы поляков и евреев, оборванных грязных, забранных штыками конвоя, как решеткой. Сквозь решетку видны были затравленные глаза, и челюсти, которые вечно двигались, точно жевали жвачку. Почернел совсем народишко, подгнил. Этим теперь каюк, Братишки! Гонят их в самую рейну, уголь копать, в шахту. Шахта там глубиной двадцать верст, целый день ехать. Жар там в рейне в этой такой, что яйц печь можно. Очень понятно, потому уголь все время горит. Наш, которых угнали туда, что-то не видно. Каюк! Потому невозможно. Огонь! Врешь ты, парнишка! — Я сам в шахте был. Ничего такого нету. — Ты где был? — Где? — Может, ты у нас на Дону был? — А я тебе говорю про Рейну. Француз у немца шахты забрал, а немцу без угля каюк. Вот он и ушел в землю, в Рейну. На такое дело своего брата он ставить жалеет, а гонит туда всяких пролетариев. Нашу публику тоже, если не колечная. Я, братишка, верно говорю. Те, которых гнали с востока, дрожали точно от стужи, жалко смотрели, как пленные жуют вареные бураки, и вместе с ними двигали челюстями, облизывали сухие губы. Но их не держали подолгу и угоняли дальше на запад. В партии, прибывшие в день отъезда эшелона, были Андрей и Федор Лепендин. Андрея и с ним троих гражданских пленных встретили молчанием. Лепендин сразу освоился, засновал между коллег, нашел земляка. Нас-то, нас, -то, нас говорил он, поскрипывая своим лукошком и стуча уключенками, Нас сразу двинут, помяни мое слово. Разве тебя двинут, голосистого? А мы тут, почитай, месяц по полумызгаемся. Помяни мое слово. Сразу. Конец, браток, нашей юдоли. Кончено. Было, да кобыла раздавило. Теперь приедем мы домой. Земли у нас Досталь, Какую хочешь, такую бери. Кому лугов надо, кому леса, кому под пахоту, сколько надобно по справедливости. Работай, живи, хозяйствуй, сук, тебе в ноздрю. «Да на кой тебе безногому земля-то? ход дура! Да как же ты сказать так можешь, на что земля? Ты крестьянин или мастеровой какой? Мы пензенский». «Толстопятый! Сразу видать! Как же теперь без земли крестьянину? А как же ты на заднице пахать-то будешь без ног? ход дура! Зачем мне пахать?» Лепендин затеребил своего земляка. — Скажи ему, толстопятому, что у нас в Саншине, в ручьях? Скажи! — Мы семидольские, — сказал земляк. — У нас больше ягоды, сады, огород тоже. Ну и пахта мал-мала. — Эй, схватился за голову Лепендин. — Эх, брат, какая у нас сила ягоды! Вешняка у нас! прямо туча сливы там торона свиньи не жрут а на грядках на грядках брат красно все от земляники а земляника, во, в кулак виктория там всякая скороспелкой и а яблок этих самых всю зиму лопаем и мочим и сушим никак не справится до чего много базар у нас в семидоле так смотреть страшно Куда этот человек может столько яблок употребить? — А какой яблок? — заволновался земляк. — Яблок тоже, яблоко рось, а у нас яблок. Ударь его мал-мала, а на чуть пятнышко. Положи на божницу, он с этим пятнышком так и прозимует. — Не сгниет? — спросил лупоглазый парнишка. Ни, боже мой, никогда не сгниет, — подхватил Лепендин и понесся. Яблок прямо железный. Нипочем. Да ведь и сорта у нас. Царский там шип или сквозное, боровинка, апорт. — Баргамот есть? — спросил парнишка. — Баргамот дули у нас не едят. Это вроде бурака, в его больше употребляют. Нам бы здесь баргамоту подмешали, — засмеялся кто-то. — Здесь подмешают! Парнишка грустно вздохнул. — А наши места степные, жаркие, все палит. — Жара, если мал-мала, тоже на пользу, — отозвался Семидольц. — Ничего, браток, не тоскуй, валяй к нам на грядки, — сказал Лепендин. — Земли теперь в волю. Сам выбирай, сколько влезет. Не нравится, ушел, понравилось, употребляй, подо что желаешь. Я, скажем, без ног остался через войну, зато я к огороду приспособлен. Работа тяжела, баба и та не выносит, а мне что? У меня рука на пол аршина в землю ушла, а я спины не согнул. Лафа? неш, веселый, а что плакать? Эх, милый, домой едем, на волю вольную крестьянскую. Кто это с вашей партией? Стрюцкие-то? Цивильные. Господа. И как сказать, — подумал Лепендин. Образованные — это верно. Однако ничего. У нас, говорят, теперь их нету. Не то чтобы не было, ну, а к крестьянству не касаются. Так. Лепендин привез с собой удачу. К вечеру составили эшелон, приступили к посадке. Рядом с Андреем устроился громадный бородач в овчинном полушубке и шапке. Он был нескладен в необычном своем одеянии среди потрепанных гимнастерок и фуражек. Волосы его и мощная русая борода завивались спиральками, как сосновая стружка. Лицо было странно маленьким, в этой гуще волос прозрачные веки наполовину затягивали горящие черные глазки. Мужик был очень высок, и плечи его катились широкими отлогостями, но он с трудом держался на ногах и сразу, как вошел в вагон, вытянулся на лавке, подложив под голову полушубок и спрятав под него шапку. — Хворый, что ли? — спросил Лепендин, когда разместились, и он закачался по вагону, осматривая соседей и заводя разговор мужик вздыхая поднял плоскую грудь она заскрипела как изодранные мехи и он показал на нее пальцем. а сказал Лепендин, — грудью хвораешь понимаю кровью харкую проговорил мужик тоненьким голоском какого нельзя было ждать от его роста плеч буйной богатырской бороды ничего Беззаботно протянул Лепендин. «Это у тебя от неволи. Как приедешь домой, так, жив пройдет. Ты как попал-то?» «На работу взяли, на плоты. Откуда взяли?» «С родины, из-под Минска, хозяйство там у меня». «Изверги, Господи, твоя воля, от хозяйства!» Мужик осторожно покашлял, не открывая рта, потом опустил тонкие, как у курицы, веки. — Ему нужен покой, — сказал Андрей. — Покой он любит, — раздалось насмешливо. Мужик беспокойно поправил овчину и опять осторожно покашлял. За спинами собравшихся вокруг Лепендина солдат Андрей рассмотрел скуластое, точно сбитое из камней лицо. Острая прямая черта рассекала его лоб. Он ради покоя к немцу нанялся на работу. А немец ему деньги не заплатил. Вот он и маяц. Мужик, не открывая глаз, проговорил. Хозяйство разорили. Как тут подняться? Ты за свое хозяйство черту душ продашь. Лепендин растолкал солдат. Пусти-ка, братцы, я на него посмотрю, кто такой будет, который про хозяйство так говорит. А, -а, а вот ты какой. Из мастеровых видно. Как ты можешь про хозяйство говорить? Скажи на милость. Скуластый прищурился на Лепендина и потер руки. А почему мне не говорить? Да как же за хозяйство не мается. Мужику без хозяйства разве прожить? Да ты постой, не ере Послушай, что скажу. По-разному можно на хозяйство смотреть. В России крестьянин свое хозяйство сразу справил, работал весь век на Господ, а потом смекнул, что ежели работа его стала быть и хозяйство ему принадлежит никому другому, взял да и прирезал господские земли к своим наделам, и стало все хозяйство крестьянским. Вот это хозяйство стоящее. Правильно. Отдалось где-то позади. Кругом все притихло. Солдаты осматривали Скуластого подозрительно. Он был, видно, чужим среди них. Крепкий, избитый из камня, в пиджачке и в куцом картузе на затылке. Никто не приметил, с какой партии он пришел и когда влился в эшелон. А Скуластый скользил прищуренным взором по головам солдат и, как мерка, укорачивалась и удлинялась на его лбу, Острая поперечная черта, Стоящее хозяйство то, от которого всему крестьянству польза, а от которого ему вред, за такой держаться нечего. Вот этого мужика по человечеству жалко, больной он, чехотчный одним словом, однако и досада на него берет по доброй воле нанялся к немцу, чтобы деньжонок подкопить. Латы на портки поставить. А у нас в России портки даром раздают. Всем хватит. Ему бы податься туда, где люди по-новому жить начали, а он в кабалу ушел. Копеечку сколотить. Не верит, что у нас теперь все крестьянское добро задарма раздается. Задарма, усомнился кто-то. Болен ты прыткий А ты что, не слыхал? — Слыхать, слыхали. Да ты там был, что ли? — Больно раздаешь-то все. Скуластый подмигнул и потер руки. — Был или не был, кому какое дело? — Ну, а кое-что знаю. Его зажали в плотную скобку плеч, грудей и рук, и десятки глаз бегали за его вертким взглядом. Он вдруг рассмеялся. Зовут этого мужика киселем. Дядя Кисель. Пощупал я его. А он и правда хлюпкий. Больной завозился и поправил под головой овчину. Кое-кто из солдат засмеялся. Жалеете вы его, ребятки, напрасно. Жалостью не поможешь. Не такое теперь время. Вас тоже пожалеть надо. Кто больной, кто безрукий, у кого ног нет. Мы должны сами себя пожалеть. Семидолец перебил его. — Ты зубы-то не заговаривай, мил человек. Мы сами с усами. Ты, мал-мала, скажи, что тебе про Россию известно? — Про Россию? Мы? — Мы? — Можно. Скуластый мотнул головой и сказал тихо. — Пойдем-ка вон туда. Там попросторней он вынырнул из скобки теснившихся вокруг него тел и ловкие вертки метнулся в пустой угол вагона остроплечьи зыбкие изуродованные солдаты повалили за ним натыкаясь на лавки и стены лепендин сидел неподвижно в своем лукошке дядя кисель приоткрыл веки горящими глазками блеснул на андрея на Лепендина и покашлял что правду говорят — спросил он тихо. — На родине большие деньги все стали иметь? — Деньги стали дешевые, верно, — сказал Андрей. Дядя Кисель провел по овчине тонкими пальцами и снова закрыл глаза. Лепендин вдруг стукнул уключенными по полу, подтянулся на руках и зло сказал. — Небось, тебе за твой полушубок сразу тысячу отвалят. Раскачал туловище, пересел, опять с силой ударил уключенными по полу и двинулся к солдатам, примолкшим в углу. Насколько хватало глазу, поле было засыпано людьми и узлами. Грузный гомон тяжело поднимался над разъездом. Поезда пробирались ощупью и на стрелках подолгу мешкали, пробуя рельсы, как люди, топкую дорогу. От костров Слался над головами реденький едкий дымок. В сосновой рощице были разбиты лагеря. За проволокой, сорванной с заграждений и намотанной на стволы, слонялись солдаты в деревянных башмаках, громыхавших по земле точно бочонки. В поселке по еврейским конурам и лавочкам сновали ртутными шариками кургузы и фигурки, то рассыпаясь, то скатываясь голова к голове, плечо к плечу. Вы на юг? Никогда не посоветовал бы. Но почему, почему? Я говорю вам, золотое дно, золотое дно. Что идет? Сахарин Фальберга? Никогда не поверь Фальберг идет в Москве. Но вот вам человек, вот вам живой человек из Киева. Вы можете в Москве в два дня сделать дело, честное слово? Вы верите мне? Вы верите? Надо принять в расчет дорогу. Дорога, дорога, дорога. Заладили про дорогу. Теперь везде одинаково, можете мне поверить. Я сделал сорок тысяч верст. Надо иметь риск. В Москве имеет риск каждый. Вы куда? В Варшаву. Как там Остмарка? В старых окопах, заросших травою, ютились люди, похожие на цыган с детьми, со старухами, служенными мисками и битой посудой. В землянке кричала роженица, под телегой на трех колесах бредил тифозный, над ним в соломе играли чумазые двухлеткие девочки. Полураздетая женщина с грудями, как пустые мешки, обирала на своем трепье насекомых. Безногий солдат запекал в зале картошку и суковатой хворостиной отгонял ребятишек. Люди роились вокруг костров жалкими выводками, и на земле, изрезанной окопами, взрытой разрывами снарядов, загаженной, оскверненной земле, рождались, умирали, любили, в тоске и злобе взыскали новой чистой земли. С востока из тумана рассветов и сумерек Ощупью приходили поезда, набитые пленными, глаза которых в надежде и тоске устремлялись на запад, домой, на родину. В ловко сшитых русских гимнастерках, круглолицей, как будто все еще пахнущие сибирским кержачем хлебом, пленные немцы пробирались толпою в карантинные бараки. С запада и с другого плена тащились толпы изможденных русских солдат с глазами на восток на свою родину, домой. Их тоже отводили в бараки по другую сторону разъезда за высокую заграду. Но, минуя проволоку, заборы и загородки, люди сходили с лицом к лицу, и молва о востоке, молва о западе, молва о горе, нужде и надеждах, стлалась невесомым костровым дымком. Когда перед Андреем в окне вагона развернулась эта человеческая пажить, его кто-то толкнул. Он обернулся, позади него стоял скуластый парень в куцем картузе на затылке, лоб его был гладок, черта исчезла, глаза живо горели, и рот подергивался довольным смешком. — Это заварили мы, — сказал он, кивнув на муравейник и потирая руки. От него веяло свежестью крепко поспавшего человека, и он упруго потягивался, хрустя суставами угловатых рук. Славная получилась опара, ишь, как пузырится. — Я так думаю, — сказал он, сдвинув брови, — побольше бы таких котлов. И опять, туго потирая руки, пояснил, — братается народишка. Потом Андрей видел, как на поле он скользнул в кучку людей, посновал там, вынурнул, перебежал к другой кучке, к третьей. Вслед ему оборачивались то со смехом, то молчаливо. Он засевал в толпе какие-то небывалые мысли и был похож на соринку в бутылке с водой, которую взболтнули. Вот быстро шнырнет, вот остановится, вот снова двинется, как от толчка. Когда переселились в лагерь, дядя Кисель пошел бродить в народ. Здесь обрушилась на него разноречивая молва, точно камни с косогора, и он заметался по пулю испуганным зверем. Спокойной жизни дяденька там нету. Приходит эта самая гвардия, давай лошадь. Ну, крестьянин, сам понимаешь, беззащитный дает. Мужики у нас нынче вроде разбойников. В каждом дому бомбы держат, в авине пулеметы. При себе всегда ножик. Без этого не проживешь. Да брось брехню слушать. У меня скотина пала. Вот я и ушел. А жизнь приятная. Всего в волю. Каба жизнь была возможная, не что мы на такие мучения пошли бы, сил никаких не стало. Каждый человек сам себе барин. Что желает, то и возьмет. — Говорю тебе, поезжай, без сомнения, не раскаешься. Немцы в русских гимнастерках, загадочно улыбаясь, Ломано говорили, — Россия — хорошо, Германия — хорошо, все хорошо, когда голова. Кургузый человечек взвизгивал и негодующе размахивал руками. — Как вы могли уехать? Вы говорите, тяжело. А я вам говорю. «Россия кончилась, вся вышла, больше не имеется. В России скоро одни собаки останутся, кости кушать. Никакого дела там сделать нельзя». Благообразный солдат из Ратников усовещивал. «Земля — Божий дар человеку. Поселил тебя Господь на русской земле, она тебе мать. Прими от нее всякую обиду, понеси наказание». Нет греха больше, как бросить мать свою в Юдоль. В сумерке дядя Кисель вернулся в лагерь, качаясь точно от ветра. Всю ночь он ерзал на соломе, маялся как в бреду. Поутру, как только солдаты завозились на нарах, он вышел на середину барака и произнес растяжно. — Братцы! А, братцы! Послушайте меня, братцы! Хворый я человек, а кругом каждый про себя. Совета вашего прошу, куды мне теперь, браться? Ему никто не ответил. Он медленно согнулся, поставил на пол одно колено, за ним другое. Христа ради прошу, брат, куда мне податься, дайте совет. Лепендин кашлянул, оглядел нары и сказал... Я, братец, смотрел за тобой, пока ехали. Жить тебе осталось недолго. Все равно, где помирать. А по железке ты место занимаешь. Лежишь? В это время, которому народу домой надо, может, из-за тебя в поезд не попасть. Не поднимаясь с колен, дядя Кисель спросил. Умереть на родной земле чай легче, братцы умереть а? Лепендин опять оглядел Нар. Никто не отзывался, точно все еще спали. Наш тебе совет такой, сказал Лепендин. Оставайся тут, потому хорошей смерти человеку нынче нигде нету. Он поправил под собой лукошко, затянул пояс, отвернулся. Дядя Кисель постоял еще на коленях, покачиваясь и, закрыв глаза, Потом встал, подошел к своей наре, взял из-под головы полушубок, свернул его и начал старательно увязывать веревкой. Кончив это дело, он задумался. Снар поглядывали за ним пристально, как за чужим. Он стоял неподвижно, наклонив голову, борода его упиралась в грудь пышным валом, руки растопырились, точно он выронил какую-то работу. На Липендина вдруг напал кашель. Дядя Кисель тогда нахлобучил шапку, взвалил на спину полушубок, взял мешочек и, качка, по мужичьи, расставляя ноги, пошел к выходу. Минуты две после того, как закрылась за ним дверь, было тихо. Потом один за другим пленные послезали с нар и гуськом, не глядя друг на друга, покинули барак, миновали лагерные ворота, вышли в поле. Дядя Кисель колыхался над грудами узлов, скарба, над людьми, затянутыми реденьким костровым дымком. Желтая овчина торчала горбом за его спиной, и он подогнулся под ней, как под непосильной кладью. Путь он держал назад, в плен. Скуластый малый шмыгнул откуда-то в кучу солдат, провожавших дядю Киселя глазами, и расколол молчание прочными, как клин, словами. — Вот какое дело! — Я говорю, что кто хочет в одиночку быть сам по себе, такой человек в наше время не жилец. Народ теперь зажил миром по согласию на равном праве. Этких людей нам не надо. И Малый махнул рукой туда, где скрылся дядя Кисель. Лепендин отозвался подголоском. — Я ему так и объявил. Не надо, мол, нам таких. Ступай с Богом. Дорога, дорога, через трупные ямы, залитые известью, через обрубки тел, ползущие точно земноводные твари, сквозь вопли, стенания и стоны, по земле, засеянной смертью, дорога к жизни. В вагоне госпиталя, прицепленным к хвосту состава в худосочные обрезки ног и рук игольно-тонкими шприцами впрыскивали диголен и морфий, и в набухшие узлами вены вливали соляные растворы. Пульсы, отбившие положенные удары, наново наполнялись тягучей кровью, губы еще раз начинали шевелиться и опять испускали шепот. «Сестриц, приехали! Сейчас приедем!» В какой мы губернии? В Смоленской. До Танбовской далече? Сейчас, сейчас. Людям, заполнявшим сверху донизу передние вагоны, не впрыскивали наркоза, но они качались, как пьяные, словно вдохнув веселящего газу, висли на окнах и навстречу ветру, пахнувшему житом гикали несвязные песни. Внезапно проснулось непробудное добро, и друг перед другом люди распахнулись весенними окнами, пособляли увязывать мешки, делились бураками, уступали лавки недужным и хилым, со смехом и неуклюжей простотой. Поезд крался переплетом рельсов, по-змеиному выгибая свои зеленые суставы и заползая в щели между разбитых вагонов. Все медленнее становился его ход все больше нагромождалось по сторонам омертвелых поездов, и вот он стал. Скуластый парень навалился плечом на Андрея и внятно прошептал «Смотри-ка!» В пустом вагоне, стоявшем на соседнем пути, германский солдат, оглядевшись по сторонам, быстро вынул из кармана складной нож, отрезал оконный ремень, скатал его роликом, спрятал вместе с ножом в карман и юркнул из вагона. Текс протянул Скуластый, — «начинается». Он весь задергался от рассыпчатого неслышного смеха, и его глаза плелись сеткой тонких, как паутина морщинок, но вдруг он выпрямился. Где-то вдалеке треснул разбитым стеклом короткий выстрел. Скуластый повернулся к солдатам, снял картуз и громко отчеканил. «Поздравляю, дорогие товарищи, с благополучным приездом на родину!» Точно от этих складных слов рвануло поезд, и все в вагоне весело посыпались назад. Андрей ухватился за локоть скуластого и, падая, взглянул в его лицо. Оно светилось ребячей радостью, и на нем не было ни тени ни морщин. — Вставай, вставай, товарищ! — сказал он, подтягивая Андрея за руки. И тогда полыхнуло на Андрея каким-то зноем. И он втянул его в себя, как утопающий втягивает воздух, и тут же выдохнул с диким воплем. И весь вагон подхватил стократно этот вопль, и в десятках вагонов, из сотен грудей прозвенел он катящимся железом, вырвался в окна и двери, смял, сломал, задушил грохот поезда, и через груды стали и камня, понесся в поля на простор. И в вагоне госпиталя. В хвосте состава возвращенной к жизни капсулы Дигалена шепотом спросил До «Да Тамбовской сестрицы далеча? Сейчас, сейчас. Отсюда было рукой подать до да Тамбовской, близко от Ярославской и недалеко до да Омской. Здесь все было досягаемо просто, легко. Здесь была Родина. Солдаты принюхивались к неуловимым движениям ветерка и точно верхним чутьем угадывали родные запахи садов, полей и оврагов. Постепенно, час за часом, оредел вокзал. Люди подкарауливали случайные поезда, забирались в вагоны, под лавки, на мешки, пристраивались на подножках и сцепах и бежали, бежали в просторы, в поля в Россию. И когда Федор Лепендин услышал, откуда тянет ручьевскими садами, боровинкой, царским шипом, анисом и понял, что теперь сам за себя ответчик, он затянул потуже ремни лукошка и на прочных своих дубовых руках запрыгал к вагону, который брали приступом солдат. — Пособите, брат товарищи, товарищи калеки! — заголосил он, — подшивая плечами коленки солдат и протискиваясь к вагону. «Пропустите инвалида! Будьте милостивые, Безногого, несчастного, братцы, товарищи!» Его кто-то приподнял на ступеньки, и он повалился на площадку, как мешок зерна. Через него стали переступать жесткие ноги. Андрей смотрел на пленных метавшихся по путям и платформе. Он старался поймать какой-нибудь взгляд, но глаза шныряли по сторонам, как люди по полотну дороги, придавленные бровями, сокрытые, непонятные. Весенние окна, распахнувшиеся навстречу друг другу при первом вскрике радости, внезапно захлопнулись ставнями на кованых болтах. Все оставалось позади, трупные ямы, залитые известью, Голод, окрики, приказания, духота бараков, ржавая колючая проволока и оконные решетки — все, что соединяло людей в смирное стадо. Люди прошли дорогу, люди выбрались на простор, и каждый зажил с надеждой на новую для себя судьбу, на воле, на родине, в России. Андрей расслышал за своей спиной унывную песню, пересыпанную хрипами надорванных голосов. — Уж ты, Господи, ты небесный отец! Сыми с воина колюч зол венец! Ты стуши, сгони войну заботушку, вороти мужику хлеб работушку! Трое слепцов, положив руки на плечи друг друга, пробирались медленно по платформе. Вела их крохотная девочка отстраняя худой ручонкой встречных солдат. Головы слепцов были подняты кверху и с каждым шагом дергались на тонких шеях подбородками вперед. Глаза были открыты и молочно-белые безостановочно кружились в грязных, немигающих веках. Взгляд этих людей можно было рассмотреть, над ними не нависали брови, но он был пуст. Андрей вспомнил парк семи прудов и слепых итальянцев, с глазами в которых отражались ветки деревьев, вспомнил Мари, отделенную от него лавиной слепцов, и вдруг он ясно увидел ее, прислонившейся, точно привязанной к дереву, увидел ее руки, бессильно повисшие над землей, ее закрытые натуго глаза. Он отошел к стене, привалился к ней, и руки его повисли беспомощно, как тогда у Мари. И теперь, как тогда, Андрея отделяла от Мари только дорога.